Глава двадцатая В этот раз деда Василия на берегу не было, только его кот Маркиз сидел на деревянном мосточке и задумчиво смотрел на коричневую воду. «Тихо так, что аж мурашки по коже», — поежилась Соня. «Мам, ты чувствуешь? Как будто пустота какая-то. У меня плохое предчувствие, что здесь случилось что-то». «Угу», — нахмурилась Катерина. «У меня тоже. Алтарь вот под этим большим домом». Там камень должен быть с символами. Судя по высоте крыльца, он под полом где-то. Мрачное место. Пока гости, оказавшиеся на хуторе, впервые осматривались, Оля поднялась на крыльцо большого дома и постучала в дверь. Но ответом ей была только тишина. Она потянула за дверную ручку. Открыто. «Инга! Инга, вы дома?» Увы, дом оказался пуст. И домик, в котором жил дед Вася, тоже. «Нехорошо без хозяев по корумам шастать, но идемте, я вам покажу комнату, в которой якобы все магические действия происходят», — позвала девушка Катю и Анатолия. «Стасик, предупреди, если придет кто-нибудь». «Ладно», — кивнул парень, вынул из багажника плед и накинул его на плечи Сони поверх куртки. «Ты как? Нормально?» «Последний раз я себя примерно так же чувствовала, когда дедушки не стало. Вот такая же пустота и тоска на кладбище была. Вроде люди кругом». «Будто бы нет никого. Тебе Ольга не говорила, что они со в лесу делали? Он такой злой вернулся оттуда?» «Нет, ничего не говорила. Но она тоже какая-то тихая после этого сделалась. Может, в машину сядешь? А то у тебя зуб на зуб не попадает». «Это не от холода», — покачала головой Соня. «Просто мне тут не нравится». Ольга тем временем провела новых знакомых к магической комнате. Но ничего особенно интересного они за дверью не обнаружили, кроме разрисованных какими-то символами стен. Катерина подтвердила, что древний Вилесов алтарь находится под полом, даже место показала. Никакого люка, позволившего бы заглянуть вниз, чтобы убедиться в ее правоте, они не нашли. Это не сдерживающая защита, хмуро сообщила Анатолий, изучая надписи на стенах. Здесь по большей части ерунда бессмысленно нарисована. Декорации для фильма ужасов. У меня пальцы не имеют пожаловалась Катерина. Пойдемте отсюда. А? Тут какая-то другая магия, не та, что в лесу. Не знаю. Чужая, злая. Вы идите, а я догоню», — согласился мужчина. «Хочу понять, что хозяева этого места тут сделать пытались. Как-то все напутано, словно дилетант поработал. Похоже, что это делал тот же самый человек, который Стасу в башку залез. Такой же небрежный почерк». Женщины вышли из комнаты, и тут же принялась растирать и разминать ладони, морчась от неприятного ощущения. «Хотите дневники хранителей посмотреть?» — предложила Оля. «Они вон в той спальне шкафу». «Да я бы с удовольствием, но мы и так по-свински поступаем. Зашли в чужое жилище без разрешения, заглядываем тут во все углы». «Ну, как хотите». «Кота кто-то кормит, иначе он бы уже был здесь», — поделилась своими наблюдениями Екатерина. Инга говорила, что хранитель всегда возле воронки находится, потому что оттуда периодически нечисть вылезает, и надо ее сразу назад отправлять. Они только в половодье съезжают отсюда. Может, она по делам в Дарин Лук ушла? Но где тогда дед Вася? Не нравится мне это все. А амулет, которым они якобы портал открывают, всегда при ней? Ну да, кивнула девушка. Он заодно и как сигнализация на потустороннее работает. Светится, нагревается. Но это с ее слов. Я сама ничего такого не видела». «Оля!» Стас влетел в дом с выпученными глазами, будто только что увидел призрака. «Там волк воет! Соня думает, что это Тимоха!» Женщины заторопились к выходу, а Катерина окликнула мужа, который все это время разговаривал в соседней комнате сам с собой, строя и отвергая многочисленные гипотезы. Вой доносился с берега где-то совсем рядом. Вооружившись кто чем, незваные гости дружно отправились на звук, продираясь через густые прибрежные заросли. Было бы проще, будь там хоть намек на тропинку, но в эту сторону с хутора, кажется, до них никто не ходил. Это и правда был Тимоха. Он выскочил к ним и тут же снова исчез, показывая направление, куда надо двигаться. Волчонок нетерпеливо скулил и подвывал, как будто поторапливал неповоротливых людей. Минут через десять он вывел их к ручью, и что было сил рванул к реке, видневшейся в просвете между деревьями. — А какие они, эти неприятности? Они меня ждут! — пропищал Стас, пародируя котенка Гава, когда увидел лежащие в грязи у самой воды тела Инги и деда Василия. Ольга немедленно наградила его подзатыльником, а Анатолий ограничился свирепым взглядом, поскольку был занят, пытаясь нащупать пульс на шеях под бледными лицами с посиневшими губами. «Они еще живы! Девчонки, помогайте! Я отцеплю старика от Кальгарана, а вы гоните в него всю энергию, какую только сможете!» «От какого Кальгарана?» — нахмурилась Оля. «Инга тоже Кальгаран?» «Давайте отложим вопросы на потом!» — нетерпеливо поджал губы мужчина. «У нас сейчас есть дела поважнее болтовни!» Он взял Ингу и старика за руки, закрыл глаза и принялся что-то бормотать, периодически морщась, будто испытывал боль. А Катерина и Сонни просто стояли над телом деда Василия и смотрели друг другу в глаза. Со стороны это все выглядело совершенно нелепо, но явно помогало, потому что дед Вася спустя несколько мгновений захрипел и начал кашлять, извергая из себя потоки воды. Он попытался вырвать свою ладонь из рук Анатолия, но сил не хватило, и старик просто перекатился на бок, позволяя незнакомцам делать с собой все, что угодно. ёшки матрешки Стас обалдело вытаращился на Ингу, тело которой начало постепенно менять очертания с человеческих на волчьи. Все, готово», — сообщил Анатолий, когда превращение Инги завершилось. Тимоха, до этого нервно метавшийся по берегу вокруг людей, словно по команде ринулся к волчице и принялся вылизывать ее неподвижную морду. Если дед Василий буквально на глазах приходил в себя и уже даже пытался встать на четвереньки, то Инга больше была похожа на дохлую, чем на живую. «Надо их в дом перенести, пока не заболели», — взволнованно пробормотала Оля, не решаясь подойти к все еще колдующим женщинам. «Не май месяц, а они мокрые насквозь». «Стас, неси волчицу на хутор, а мы старика приведем, скомандовал Анатолий. «А она меня не покусает, если очухается?» — опасливо поинтересовался парень. «Стасик, я сама тебе сейчас покусаю», — пообещала Оля, пытаясь оттащить огрызающегося Тимоху от Инги. «Мам, я больше не могу». — прошептала Соня дрожащими губами. — Больше и не надо, — ответил за жену Анатолий, и женщины с глубоким выдохом прервали свой странный сеанс передачи жизненной энергии. — Оля, присмотрите, пожалуйста, за Соней. Она еще не привыкла к такому, может, в обморок упасть. — Вы вперед идите, а мы потихоньку следом пойдем. — Я в норме, пап. Соня, покачиваясь, подхватила на руки Тимоху. — Стасик, ты идешь? — А у меня есть выбор, — проворчал парень, сгребая в охапку волчицу вместе с одеждой. Оля пошла впереди, раздвигая в стороны ветки кустарников и прокладывая другим путь. Соня брела за ней, уговаривая беспокойного Тимоху вести себя прилично и не кусаться. Стас замыкал их маленькую процессию и всю дорогу до самого хутора кряхтел так, будто нес на себе уму, а не средних размеров волка. «Клади ее на постель», — скомандовала Оля, когда команда спасателей добралась таки до теплого помещения дома. «Что, прямо в мокрых тряпках?» «Как есть, так и клади». «Сонь, давай сюда Тимуху. Он, кажется, лучше нас знает, как приводить в чувство себе подобных». Освободив мокрую и буквально ледяную волчицу от трепья, Оля растерла ее покрывалом, а потом пустила на постель Тимофея, который тут же свернулся клубочком рядышком. В доме было достаточно тепло, даже жарковато, но девушка все равно накрыла кальгаранов пуховым одеялом и только после этого вышла из спальни к Стасу и Соне. «Они вообще ничем не воняют», — принюхалась Оля к своим рукам, а потом обнюхала еще и попятившегося от нее Стаса. «Запаха псины совсем нет, болотом только пахнет. Пойду руки помою». Стас тоже принюхался к рукам и одежде и недоуменно приподнял брови. «Реально не воняет. А руки надо помыть, да?» «Кальгараны не собаки», — пояснила Соня, обессиленно опустившись на стул в большой комнате. «И не совсем волки, но не только особый энергетический фон создают, а собственного запаха не имеют, потому что облик меняют». Могут вонять, как скунсы, если захотят. Или розами пахнуть. По ситуации, короче. «А как твоему отцу удалось так быстро связь между Ингой и стариком распутать?» — поинтересовалась Оля. «Он не распутывал, он ее просто порвал. А так можно разве?» «Нет, но у него выбора не было. Волчица умирала и старика за собой тянула. Вопрос нескольких минут. Это чудо, что мы вовремя подоспели». «Да?» — удивилась Оля. «А я думала, что это старик ее тянет». «Кальгараны же бессмертные, и если бы он умер, там такая связь была!» «Папа вам лучше объяснит. А где тут попить можно?» Оля зачерпнула из ведра в кухне кружку воды и подала измученной девушке. Заметив за окном какое-то движение, она отодвинула в сторону короткую занавеску и торопливо выскочила на улицу, чтобы помочь Анатолию и Кате завести деда Васю в дом. «Мне нельзя туда!» — вяло мотал головой старик. «Не положено!» «Уже можно!» упрямо подталкивал его вверх по ступеням Анатолий. «Вы больше не зависите от порядков и правил этого места. У вас теперь своя собственная жизнь, с которой можно делать что угодно». Заняв место уставшей Катерины, Оля обхватила деда за талию, помогла завести его внутрь и усадить на лавку у стены. «Вам переодеться нужно. Я принесу из вашего дома что-нибудь сухое. Там в комоде все. Портки, рубахи. Туда надо было сразу идти. Назар, если увидят меня здесь, у всех неприятности будут». Он тяжело привалился к стене и закрыл глаза. Минут через пять, когда Оля вернулась из соседнего домика с кипой чистой, сухой одеждой, бедный дед Вася все еще сидел в этой же позе, пытаясь прийти в себя. Они заставили его встать и помогли переодеться, потому что сил на такие сложные манипуляции у старика не было. Соня сообразила включить в кухне чайник, чтобы все могли согреться горячим напитком после этого не слишком веселого и приятного приключения. «Как вы оказались в реке?» поинтересовался Анатолий, когда глаза старика немного прояснились, а зубы перестали громко клацать от холода. Ночью шум услышал. Я плохо сплю, бессонница у меня. И в целом как-то нехорошо было внутри, как огнем все жгло, а во дворе машина гудела какая-то. Я водички попил и вышел посмотреть, кто приехал, а они уже укатили. А мне муторно так стало и к реке потянуло. Вот прям надо мне туда было. Взял фонарик, пошел. Там коряга недалеко от пристани есть под водой. Ее поверху не видно почти. Я чуть поодаль донки ставлю. Слышу, звенят. Посветил туда, а там Инга. Я ее на берег вытащить хотел, а потом так в глазах потемнело. Ну и вот. А сейчас себя как чувствуете? Спать очень хочу. Будто полжизни не спал. Давайте я вам у Инги в постелю, предложила Оля. К себе я пойду. Не хочу тут, покачал головой старик. «А Инга где?» «Не такое сейчас примерещилось там, на берегу?» «Вам в больницу нужно?» Сурово сдвинула брови Катерина. «В вашем возрасте после такого переохлаждения стационар положен?» «Не хочу в больницу. Спать хочу». Дед Вася прислонился затылком к бревенчатой стене и уже в следующее мгновение захрапел так громко, что Соня не удержалась от улыбки. «Надо его как-то на кровать перенести», задумчиво почесал подбородок Анатолий. После того, как совместными усилиями старик был дотащен до ближайшей кровати и устроен поудобнее, гости хутора провели маленькое совещание чаепития, пытаясь решить, что делать дальше. Катерина оказалась частично права. Связующий ритуал действительно запирал Кальгарана в облике человека, но опекун отдавал свои жизненные силы не зверю, а кому-то еще. «Ей нужно было постоянно находиться возле источника магии, потому что иначе человеческое обличье истощило бы ее, и она бы погибла, как погибал ваш Тимофей», — пояснил Анатолий. «Она просто не имела возможности принимать истинный облик, а жизненные силы ей дает только алтарь. К этому запирающему заклинанию было прицеплено еще одно, которое связывало жизни ее и старика. Это не он ей душу отдавал, а она его поддерживала». И было что-то еще, что вытягивало из них обоих энергию куда-то на сторону. Это как, ну, проще говоря, алтарь кормит Кальгарана, который подкармливает человека, а кто-то третий кормится их общей жизненной силой. В общем, я их обоих от всего этого очень грубо избавил, и теперь у них все будет хорошо, а кому-то третьему наверняка очень плохо. Знаю, что так делать нельзя, и нужно было детально разобраться, что к чему. Но вышло так, как вышло. Вариантов не было. Они бы все трое погибли, а так только один пострадает. Приедь мы на час позже, уже вообще некого было бы спасать». «Интересно, а кто этот третий?» — нахмурилась Оля. «Интуиция подсказывает мне, что это Назар, и если я права, то скоро он или его прихвость не будут здесь». «Ну вот и узнаем, чего голову-то ломать», — подвел итог Анатолий. «Я слышал, здесь какие-то рукописи интересные имеются. Можно взглянуть?» «Долго ему здесь лежать?» Павел вопросительно уставился на доктора и нервно побарабанил пальцами по столу. «Молодой человек», — устало вздохнула женщина в белом халате, — «ваш отец только что пережил инфаркт и клиническую смерть, он в реанимации. Что вы от меня хотите? Чтобы я его выписала в таком состоянии вместе со всей аппаратурой, к которой он подключен?» Павел поджал губы, недовольный тоном, который позволяла себе эта дама, будь она хоть трижды профессор медицины. «Если он умрет, я вас засужу» обещал он и покинул кабинет, громко хлопнув дверью. «Ну что там?» — взволнованно поинтересовался Алексей, ждавший товарища в коридоре. «Как, Назар?» «Плохо», — отозвался Павел надменно и без тени огорчения в голосе. «Пока он здесь, и я временно по праву единственного сына беру на себя обязанности Верховного Стража. Передай всем, что община распущена. Магии больше нет, вы все свободны». Он вынул из кармана амулет хранителей и припечатал его в груди Алексея. Но... Мужчина повертел в руках магический артефакт и удивленно возрился на нового главу только что ликвидированной общины. «То есть моя жена тоже свободна? Ей теперь не нужно торчать на хуторе?» «Нет у тебя больше жены, Лёша. Я её убил». «Что ты сделал?» «То, что давно нужно было сделать», — равнодушно пожал плечами Павел. «Она заплатила своей жизнью за нашу общую свободу. Несущественная жертва на пути к великой цели». Кулак вырезался в его челюсть с такой силой, что послышался неприятный хруст. Верховный страж взвыл, призывая на помощь докторов и охрану, но Алексею было на это уже наплевать. Он мчался по лабиринтам больничных коридоров к выходу, торопясь сесть за руль своего авто и поскорее оказаться там, где накануне вечером оставил свою жену. Он знал, что жизнь Инги зависит от старого опекуна, но думал, что у них впереди есть еще несколько лет и не готов был потерять любимую женщину прямо сейчас. «Если это правда, я тебя самого в воронку вниз башкой затолкаю, урод!» Погрозив кулаком больничным окнам, Алексей прыгнул в машину и умчался прочь из города, лелея в душе надежду, что Инга жива. Ведь если жив старик, то с ней ничего не могло случиться. Хранители никогда не умирают первыми. Его жена вообще не должна умирать, потому что это несправедливо. Сообразив, что мог позвонить Инге, Алексей остановил свой автомобиль на обочине и ткнул на экран телефона в контакт «Любимая». Но автоответчик сухо сообщил ему, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Сердце болезни сжалось, потому что этот звонок был первым, на который его жена не ответила.